«Мы на месте, сэр!» Желтый облезлый таксомотор остановился у обочины, и пожилой таксист негромко выдохнул. «Улица серая!» Виктор Кэндл поглядел в окно. Выходить ему расхотелось. Это была самая окраина у Эли Холна. Причем окраина настолько, что даже дома здесь располагались только с одной стороны улицы, с городской. По другую же сторону простирались пустыри, плавно перераставшие в вересковую пустошь. Кругом плыл туман. Очертания проглядывающих во мгле домов казались неаккуратно пришитыми где-то на самом краю видимого пространства. Даже свет, зажженный в некоторых окнах, выглядел серым и чахлым. «Мы на месте, сэр», — повторил таксист, пристально глядя на пассажира через треснувшее зеркало заднего вида. «Да-да» пробормотал Виктор. «Таксометр, говорит, с вас, Флорин!» Виктор глянул на круглую механическую коробку, висящую на дверце у зеркала. Цифры на ячейках явно скромничали. Если им верить, машина едва покинула холмовой район. Казалось, таксометр сломался еще где-то под холмом Ковентли. «Держите полкроны», — сказал Виктор и протянул монету. «Сдачи не надо». «Благодарю, усар». Таксист кивнул и указал на улицу за окном. «Советую поднять воротник. Там холодно». Дверь хлопнула. Таксист надавил на педаль, и спустя пару мгновений желтая машина исчезла в тумане. Виктор остался стоять на обочине в полном одиночестве. Туман поднимался до самых крыш и клубился так сильно, словно его целый месяц плели дамы из местного вязального общества – На расстоянии уже в 10 шагов почти ничего нельзя было разглядеть. Подняв воротник пальто и засунув руки поглубже в карманы, Виктор огляделся по сторонам в поисках нужного ему дома. Подойдя к ближайшей ограде, он увидел на почтовом ящике номер 17. На ящике соседнего дома было выведено 16. Выходило, что номера домов здесь шли подряд, хотя чего еще ожидать от улицы, Застроенный лишь с одной стороны. Дом номер 23 притаился где-то рядом. Спустя 20 минут блуждания во мгле Виктор поймал себя на мысли, что уже совершенно ничего не понимает. За все это время он вдоль и поперек исходил серую улицу, а нужного дома так и не отыскал. Рядом с номером 22 располагался номер 24, следующим был 25, за ним 26 и так далее. «Никакого тебе двадцать третьего дома!» Сперва Виктор подумал, что проскочил. Вернулся. Но на этот раз в тумане он не нашел даже двадцать четвертый дом. Варианта было всего два. То ли он окончательно заблудился, то ли вот уже второй дом выкрыли прямо у него из-под носа. Виктор был зол. «Еще бы! И как он расспросит Бигля, если не может даже отыскать его жилище?» Сначала сам старик ведет себя так, словно его не существует, теперь вот и его дом решил сыграть с ним в прятки. Прошло еще не меньше получаса. Виктор продрог до костей, а улица, здешние дома и белесая мгла кругом уже покрылись плотным слоем выдержек из его персонального словаря изощренных ругательств. И тут он вдруг увидел в тумане человека. Мужчина в пальто и цилиндре стоял на другой стороне улицы и не шевелился. «Вот у кого я узнаю, где этот треклятый дом», — подумал Виктор и решительно двинулся к нему. С каждым шагом предчувствие, что затея это ничем хорошим не закончится, крепло, но он все равно упорно шел вперед. Вскоре оказалось, что человек стоит вовсе не на улице. Туман исказил расстояние, на самом деле тот прилично отошел от города. Виктор вдруг поймал себя на том, что уже пару минут идет по заросшим низким бурьяном пустошам навстречу стоящему на месте типу в пальто и цилиндре, и при этом приблизился ненамного. И как он различил этого человека с такого-то расстояния в столь плотной мгле? Внезапно появившаяся мысль заставила Виктора обернуться. Дома серой улочки растаяли, словно их никогда и не существовало. «Ну, просто замечательно!» В тумане что-то хрустнуло. Виктор повернул голову и с удивлением понял, что человек, к которому он так долго шел, стоит всего в паре шагов от него. Незнакомец был огромен. Выше Виктора на добрых три, если не четыре головы. Здоровяк стоял к нему спиной, сутули в плечи и держа руки в карманах. Воротник его пальто был поднят, цилиндр на голове чуть клонился в сторону. «Простите», сказал Виктор и сам не узнал свой дрожащий голос. «Простите, мистер Энн...» Здоровяк даже не обернулся, словно и вовсе не заметил никого рядом с собой. Или же он просто был слишком погружен в свои мысли. «Простите!» уже громче сказал Виктор и обошел громадную фигуру. Увидев лицо незнакомца, он в страхе попятился и, зацепившись каблуком за камень, упал на землю. Вместо головы... У типа в пальто и цилиндре была рыжая тыква с вырезанными ножом треугольными глазами и пастью. Тыква зубасто улыбалась, косясь на Виктора. Ее злорадство было понятным. Только поглядите, мол, на этого глупого молодого человека, который рассиживается на мокрой земле и глядит на простое пугало так, будто увидел нечто невероятное. И хоть Виктор Кендел даже отдаленно не походил на ворону, Пугало прекрасно справилась с возложенной на него задачей. Испугало. Разумеется, главную роль сыграла неожиданность. Пугало, нужно отдать должное его создателю, сделано было весьма искусно. Пальто аккуратненько заштопали и почистили. Тыкву подобрали не больше человеческой головы. Да и цилиндр, который на нее нахлобучили, был довольно неплох. Даже поза огородного сторожа выглядела очень живой. Якобы обычный мужчина просто вышел из дома выкурить сигаретку и поразмыслить о разном. Солома почти не выпирала и проглядывала лишь в пуговичных прорезях. «Ну и болван!» — раздраженно пробормотал Виктор, коря себя за излишнюю впечатлительность, и, поднявшись на ноги, начал отряхивать пальто от грязи. «И кого это ты болваном назвал?» — раздалось из тумана. Виктор дернулся в первое мгновение он решил что с ним заговорила оскорбленное его словами пугало что что спросил он глядя в чернеющий впаденный тыквенный глаз нечего обзываться сказал кто-то и это было явно не пугало если не считать насмешки врезной улыбке огородный сторож в пальто и цилиндре никак не реагировал на присутствие человека это не смешно сказал виктор пытаясь разглядеть в мгле говорившего а я и не шучу Туманка колыхнулся, и из него выступила фигура в длинном коричневом пальто. Это была женщина с узким лицом, высоким лбом и всклокоченной шевелюрой. В руках она держала довольно красивую метлу с изогнутой полированной ручкой. Виктору тут же вспомнилось ссора тетушек в первый день его приезда, тот бедлам, который они устроили в гостиной из-за того, что Ремора отдала какой-то дворничихе дорогущую лондонскую метлу Меганы. Что ж, кажется, он только что нашел эту метлу. Впрочем, возвращение тетушкиной собственности его нисколько не волновало. Любопытно, подумал Виктор, знает ли эта женщина, сколько стоит то, чем она метет улицы. Но дворничиха, судя по всему, не знала или ей было плевать. Она облокотилась на метлу? отчего-то она тужно заскрипела и уставилась на него во все глаза. Выражение ее лица, взгляд, поза, читалось во всем этом что-то, если не безумное, то чудаковатое как минимум. «Доброе утро, мэм, я...» — начал было Виктор, но женщина его перебила. «Так зачем ты назвал моего друга болваном?» «Вашего друга, мэм?» — Виктор покосился на таквоголового. «Так это ваше пугало?» «Я и не думал называть его болваном. Я просто заблудился в тумане и...» «Еще бы! Он здесь как раз для этого». «Прошу прощения, для чего?» «Для того, чтобы кое-кто заблудился. Зачем же еще нужен туман?» Женщина пошевелила кончиком носа и кивнула на пугало. «Мои друзья здесь, к слову, тоже для этого». «Сбивают с пути?» «Сторожат город». «Сторожат?» — удивился Виктор. «Но от кого?» «От беглецов!» На тонких, едва очерченных губах женщины вдруг прорезалась задорная, слишком яркая для столь блеклого лица улыбка. «Ты ведь не беглец? Иначе Говарду придется тебя схватить!» «Что вы!» — усмехнулся Виктор. Странноватый юмор женщины пришелся ему по душе. К тому же нельзя было не признать, что это просто идеальный Говард. «Так ты точно не беглец!» — уточнила незнакомка, не снимая с губ улыбки. «Нет, я просто искал дом на Серой улице и хотел спросить у вашего Говарда дорогу, но...» «Спросить дорогу?» — женщина рассмеялась. «Но ты ведь понимаешь, что он бы ничего тебе не сказал?» «Да, я уже это понял», — согласился Виктор. Несмотря на первое впечатление, незнакомка оказалась вовсе не сумасшедшей. «Говард не слишком любит разговаривать с незнакомцами», — пояснила женщина, и Виктор понял, что с выводами поторопился. «Тебе бы лучше спросить у Джеральда». Она ткнула метлой куда-то в сторону, и Виктор увидел в тумане темные очертания еще одной высокой фигуры в пальто и цилиндре. Очередное пугало. «И много здесь ваших м -м, друзей?» — спросил он. «Хватает», — покивала женщина. «Скоро их расставлю вокруг всего города». «Но для чего?» «Я уже сказала». «Верно, беглецы». Не стал спорить Виктор, И тут его осенило. «А, так вы их к празднику ставите, пугать горожан на Хэллоуин». Женщина с метлой кивнула. «Конечно. Для чего же еще?» Она почесала нос. «Так что ты хотела узнать у моего молчаливого Говарда? Ты вроде бы искал какой-то дом». «Да». Виктор вспомнил о своем деле. «Мне нужен дом номер 23 на Серой улице, но я здесь все обходил и так его и не нашел а «Номер двадцать три!» — воскликнула женщина, и ее возглас потонул в тумане без какого бы то ни было эха. «Нет ничего странного в том, что ты его не нашел. Он ведь стоит на другой стороне улицы». «Не может быть». «Да, это единственный дом на Серой улице со стороны пустошей», — задумчиво покивала дворничиха. «Кто знает, почему его там построили? Может, он просто не нравился другим домам, и те вышвырнули его напротив». «Но будь он там, я бы уж точно его увидел». «Погляди, какая мгла!» — веско заметила женщина. «Ты бы и собственную спину не заметил. Шагай ты в пяти футах за собой». наверное». Виктор заставил себя не задумываться над словами незнакомки. «Еще чего доброго, как и она, свихнется. Главное, что суть, он уяснил. «Значит, дом номер двадцать три находится напротив двадцать второго и двадцать четвертого?» «Ровно посередине между ними, верно?» «И еще на некотором отдалении от улицы у него нет ни сада, ни лужайки». «Но в какую сторону мне идти?» Прям к нему, наверное», — хмыкнула женщина и ткнула метлой в туман. «Если тебе туда еще нужно?» «Да, нужно. Спасибо вам за помощь, мэм», — Виктор почтительно кивнул. «Говард», — он кивнул и пугалу, после чего побрел в указанном направлении искренне надеясь, что незнакомка не решила над ним подшутить. Стоило ему скрыться в тумане, как женщина подошла к пугалу и стряхнула ворсинку сладко на его пальто. «Ты только погляди, какой вежливый и воспитанный молодой человек, Говард!» — негромко сказала она. «Эх, если б он только знал! Ничего-ничего, скоро узнает. Осталось совсем немного. Просто не могу дождаться, когда же уже наступит канун». «И я тоже», — раздалось из тумана, и женщина раздраженно повернулась. «Тебя вообще-то не спрашивали, Джеральд!» Хмурый двухэтажный дом с облезлыми стенами и посеревшей черепицей даже вблизи выглядел лишь немногим плотнее окутавшего его тумана. А еще он выглядел весьма чахлым, сонным и болезненным. Этому дому отчаянно не хватало теплого пледа и чашки горячего чая. Ну, быть может, еще и ложечки рыбьего жира. Глянув на ржавую табличку с номером 23, Виктор постучал в дверной молоток. Пугливое эхо смолкло почти сразу же. Никто открывать не спешил. И хоть, несмотря на свой вид, заброшенным дом не казался, никаких признаков, что внутри кто-то есть, не наблюдалось. Окна темнели, из-за двери не раздавалось ни звука, Дым из каминной трубы сейчас было не различить, как, впрочем, и саму каминную трубу. Виктору вдруг показалось, будто дом номер 23 притаился. Он постучал еще раз. В голову пролезли невеселые мысли. «Может, старик увидел меня в окно и теперь прячется, ожидая, когда я уйду? Или, может, там вообще никого нет?» Виктору было не привыкать топтаться перед закрытыми дверями. За время работы репортером он научился стаптывать каблуки, чесать мостовую и менять силы, время и часы на жалкие крохи сведений. Чему он не научился, так это не падать духом, когда очередная ниточка приводила в никуда. Эта работа не для неженок, Кандал», — частенько говорил господин редактор. «Мерзнуть, мокнуть и трясти пустым желудком — это просто издержки профессии. Ты загадываешь в окна и замочные скважины, лазишь по крышам и водостокам, как какой-то бродячий кот. Но опуская леску удочки в дымоходы, ты можешь только надеяться, что клюнет что-нибудь любопытное. Будь готов к тому, что не клюнет ничего, кроме старого башмака. Для хорошего репортера не бывает слова разочарования. Если ты не готов к тому, что зацепка может привести в тупик, или к запертым дверям, или на порог к бывшей тещи, которая тебя на дух не переносит, тебе здесь нечего делать, Кэндл. Вероятность того, что Виктор притащился на Серую улицу зря, была изначально высокой. Он допускал, что здесь могут жить другие бигли, или что здесь уже давно живут вовсе не бигли. Но даже если и так, все же хотелось в этом убедиться. В закрытых дверях его сильнее всего раздражало то, что к ним часто приходилось заявляться еще раз. Виктор решил вернуться на Серую улочку завтра, но только если будет хорошая погода и засесть где-нибудь в засаде, понаблюдать за домом со стороны. Еще раз, для успокоения совести, стукнув в дверной молоток, он уже начал было придумывать, как бы выбраться с этой пустынной окраины, когда вдруг уловил за дверью шарканье по полу. В доме кто-то был. И, судя по всему, этот кто-то шел открывать. Спустя несколько томительных мгновений послышался скрежет ключа в замочной скважине и дверь медленно, будто нехотя, отворилась. На пороге стояла невысокая старушка, опирающаяся на клюку. Она нервно оглядывалась, высматривая кого-то на улице. Губы ее дрожали, и она тяжело дышала. Старушка подняла ногу, чтобы ступить за порог, но то ли ей не хватило на это сил, то ли она вдруг передумала. «Ну да, ну да», — пробормотала женщина, и, наконец, заметив человека на крыльце, тут же оставила свои попытки выйти из дома. Выглядела старушка так, словно спала целых полвека, и вдруг ее разбудили. Чепчик на ее голове топорщился приподнятой чуть ли не сотни деревянных бегудей, а сутулые плечи скрывались под шерстяной шалью. В левые глаза женщины был вправлен монокль с мутным стеклышком. Вокруг правого краснела глубокая бороздка, судя по всему, от него же. И верно, Монокль тут же перекочевал в правый глаз, а испуганное выражение лица старушки в тот же миг стало добродушным и мягким. «Ой, милый мой, ты совершенно замерз», — проворковала она. «Да, это так, мэм», — признался Виктор. «Так заходи скорее в дом. Это ж какой холод и туманище, и сырость. А у меня чайничек есть, а на столе печеньцы имбирные под салфеткой греются». «Простите за вторжение, мэм», — удивленно проговорил Виктор. Он не ожидал, что его позовут в дом вот так просто, поэтому еще заранее в такси изобрел добрую дюжину предлогов. «Меня зовут Виктор Кэндл, и я пришел к мистеру Биглю. Он здесь живет?» Виктор глянул в темнеющее нутро дома. Лампы там не горели, и практически ничего не было видно. Лишь в дальнем конце прихожей на пол падали дрожащие темно-рыжие отцветы. В одной из комнат горел камин. Между тем уютом в домике и не пахло. Виктор все не решался переступить порог. Он не привык, чтобы люди сами его приглашали, и ожидал какого-то подвоха. «Да, а наша фамилия Бигль», — сказала старушка. «И мы здесь живем или, вернее, доживаем». «Мистер Стюарт бегали, ваш муж?» «Ой, нет, что ты, милый!» Захихикала хозяйка. «Это мой старый папочка. У меня и мужа-то никогда не было. Чтобы я до замужем? Нет уж, это чересчур опасно для такой доброй, доверчивой женщины». «Да, мэм, тогда я, пожалуй, пришел по адресу. Мне нужно поговорить с вашим отцом». «Заходи, заходи, милый!» Старушка пропустила гостя в дом и закрыла за ним дверь. Только поговорить с моим старым папочкой вряд ли кому удастся. Он не говорит. Прямо как Говард. Старушка указала Виктору на вешалку, и он, сняв пальто и шляпу, надел их на кривые, потемневшие от времени крючки. Виктор мгновенно узнал висевшее тут же черное пальто с заплатами на локтях и выцветший красно-синий шарф, которые были на ключнике в день их знакомства. «Да, это тот дом». Это те бигли. «Не знаю, милый, я никакого Говарда». Старушка неотрывно наблюдала за гостем через свой монокль. «Но мой старый папочка болен, очень болен. Он не выходит из дома и последний раз говорил лет пятнадцать назад». «Не может быть». Виктор поглядел на черное хозяйское пальто. Все его полы были забрызганы грязью, причем, без сомнения, свежей. Да и вообще пальто выглядело потяжелевшим от влаги, как будто его сняли буквально только что. Шарф всем своим видом заявлял «Меня сегодня полоскали в лужах вплоть до паркового района». «Ты сейчас сам во всем убедишься, милый», — тем временем сказала старушка и бросила на входную дверь взгляд, как показалось Виктору, полный сожаления, словно она только и мечтала оказаться за ней. Должно быть, возраст или болезнь не позволяли ей выйти подышать воздухом. Хозяйка повела Виктора вглубь дома. В гостиной было довольно тепло, в камине ярко горел огонь, туман за окнами вообще не пропускал света и казалось, будто их заклеили старыми газетами. У негромко работающего радиоприемника в кресле каталки сидел старик. Его безвольные руки лежали поверх клетчатого пледа. Старик мелко тряс головой, словно пытался стряхнуть с нее последние пряди. На его морщинистом лице застыло отсутствующее выражение. Глаза вообще не моргали и глядели в пустоту перед собой. Виктор ничего не понимал. Это определенно был Бигль, тот самый Стюарт Бигль, которого он и искал. Вот только старик и правда не выглядел так, будто пару дней назад вышел прогуляться по городу и случайно забрел в Крик-холл. «О, теперь ты видишь, милый?» спросила женщина и подковыляла к старику. «Погляди-ка, папочка, у нас гости. Молодой мистер Кендалл пришел нас навестить». Старик, само собой, не ответил. Он даже не обратил внимания на то, что дочь к нему обращается. Все продолжал глядеть в одну точку, и трясти головой. «Прошу тебя, милый!» Хозяйка кивнула на кресло возле камина, сама села на диванчик напротив. Там ее ожидало вязание. «Благодарю, мэм!» Виктор осторожно обошел мистера Бигля и сел в указанное кресло. «Он понимает нас?» «О, нет, нет!» С сожалением выдохнула старушка. «Он уже давно ничего не понимает. Я слежу за ним, как за стареньким цветочком в горшке. Забочусь о нем!» Он уже давно такой. Он не ходит самостоятельно? Папочка вообще почти не двигается. Виктор глядел на старика. Казалось, тот действительно не замечает гостя. «Да, печально, очень печально», — пробормотал он, пытаясь придумать, как построить беседу так, чтобы вывести старушку и ее притворяющегося больным отца на чистую воду. «Все это и правда печально», — кивнула хозяйка. «Но мы давно привыкли, верно, папочка?» «А могу я поинтересоваться, мэм?» Спросил Виктор. «Кем он работает? В смысле, работал, когда был здоров?» «Разумеется, это же не секрет. Он был изготовителем ключей». «Неужели?» Виктор подобрался. «Да, лучшим в городе. Даже богачи Кроу пользовались его услугами. Он мог изготовить ключ для любой двери, для любой шкатулки». Он сам когда-то шутил, что даже для любого сердца. И давно он отошел от дел? О, вскоре после войны. Тяжелее всего было не расщедриться на саркастический взгляд, но Виктор держался. В какой-то степени ему даже стало любопытно, до чего может дойти эта ложь. А что с ним случилось? Поддержал он игру, надеясь, что старушка вот-вот скажет что-то, что раскроет этот откровенный обман а ее старый папочка как-нибудь выдаст себя, хотя бы промелькнувшим на мгновение осмысленным взглядом. «Это было просто ужасно!» Как-то слишком вдохновенно для такого предисловия начала старушка, опустив глаза к пряже. «Однажды в городе появился заклинивший замок. Но хуже того, мой старый папочка так и не сумел подобрать к нему ключ. Он безуспешно бился над ним, пока не понял, что ничего у него не выйдет. «Замок победил его, и он просто не перенес этого. Он лишился рассудка». «А что это был за замок?» «Какой-то обычный замок в одном из домов холмового района. Проще некуда. Без потайных ячеек или даже фигурных язычков. Но мой старый папочка не справился, и это его просто раздавило». «Я вам сочувствую, мэм». Фальшиво посопереживал Виктор. «О, благодарю тебя, милый». Фальшиво поблагодарила старушка. «Знаете, — начал Виктор, пристально следя за реакцией собеседницы, — я был уверен, что на днях встретил вашего отца на улице». «О, это решительно невозможно!» — воскликнула хозяйка. «Да, теперь я это прекрасно понимаю. Но тогда я был абсолютно уверен, что говорю со стюартом Биглем. Он даже открыл мне дверь». «Дверь?» — удивилась мисс Бигль. «Это вряд ли, милый. Как насчет горячего чайку?» Не отказался бы. Глядя, как старушка суетится с медным пузатым чайником, Виктор задумался. Его дурачили совершенно бессовестно. Он не удивился бы, если бы узнал, что Стюарт Бигль уселся в это кресло в ту же секунду, как раздался стук в дверь. И все же... Виктор начал сомневаться. Зачем это все? Зачем прикидываться? Зачем лгать? Зачем придумывать целую легенду? Я ведь не из полиции. Более того... Никого ни в чем не обвинял, просто пришел поговорить. Старушка тем временем повесила чайник на крючок в камине и принялась засыпать молотые чайные листья в фарфоровый заварничек. «Мисс Бигль», — сказал Виктор, — «могу я поинтересоваться, почему вы так просто меня впустили? Вы ведь меня совсем не знаете?» Старушка негромко рассмеялась. «Ну, я же вижу, что не разбойник какой». «Да и не навещает нас со старым папочкой никто. Как было не впустить?» «А у вас разве нет родственников? Может быть, дядюшек?» Разумеется, Виктор не верил в то, что у Бигля есть брат-близнец, но на всякий случай решил уточнить. «О, нет-нет, Биглей в этом городе осталось всего двое. О, кипит-кипит, чайничек кипит!» Старушка засуетилась рядом со столиком. Залила кипятком заварник, накрыла его пуховой прихваткой и приготовила две чашки. Чуть-чуть настоится. Виктор тем временем изучал Бигля. Тот выглядел больным очень профессионально. Старик прикидывался мастерски и вроде бы даже получал какое-то удовольствие от собственных дерганий. Ну и отвратительный же тип. Чай настоялся. Налив его себе и гостю, хозяйка откинула кружевную салфетку с блюда на столике, в которой опрятной горкой лежало печенье. Виктор взял чашку и осторожно отпил. Чай был просто обжигающим, поэтому гость не сразу отметил его горьковатый пряный привкус. «А чем ты занимаешься, милый?» спросила старушка, отхлебнув немного из своей чашки, после чего взяла с блюда печенье и надкусила его. Сухие губы заходили ходуном. Виктор ожидал этого вопроса, Он был удивлен лишь тем, что задан он был еще не на пороге. «Я репортер, мисс Бигль», — признался Виктор. «Работаю в Лондоне, хотя родом отсюда. Приехал на праздники к семье». «А почему решил навестить стариков Биглей?» И на этот раз Виктор решил ответить честно. Ну или хотя бы сказать правду в том, что можно было проверить. Когда я приехал домой, то познакомился с одним пожилым джентльменом. Он представился Стюартом Биглем, и сказал, что служит ключником в доме у моей семьи. Мой ключ застрял в замке, и мистер Бигель помог мне. Я пришел к вам в надежде, что он поможет мне снова, даст новый ключ. Но мой отец прикован к креслу каталки. От него уже столько лет ни словечко связанного не слышно. Он не мог с тобой говорить, милый. Да, я уже это понял. Я вижу, что ты опечален, милый, — заметила старушка. Мне жаль, что ты не нашел здесь того, кого ищешь. «Да, мне тоже жаль». «Но если ты видел не моего отца, то, может, кого-то похожего?» Сочувствием спросила старушка. Он назвался Стюартом Биглем. «Тогда...» Она замолчала и пристально поглядела на Виктора. «Это может значить лишь одно. Милый мой, ты встретил призрака. Близится Хэллоуин и...» «Призрака?» Усмехнулся Виктор. «Ваш отец ведь жив. Как у него может быть призрак?» «К тому же я не верю в призраков, но даже если бы верил, то зачем призраку блуждать возле Крикхолла?» Виктор не обратил внимания, что спорит уже сам с собой. Он настолько увлекся собственными рассуждениями, что не заметил, как недоеденное печенье выпало из пальцев старушки. «Зачем призраку обращаться ко мне? Да и как вообще он смог бы открыть дверь?» «Нет, конечно нет. Призраков не бывает, а если и бывают, то это какие-то тени?» которые бродят по старым домам и скрипят половицами. Но ведь, опять же, ваш отец жив? У него не может быть призрака, верно? Призрак не простуда, он не может быть при тебе. Он — это ты, или, скорее, после тебя. Вы согласны, мисс Бигль?» Хозяйка не слышала его. Она опустила голову, веки ее были прикрыты. Монокль грозил вот-вот выпустить из глаза. «Мисс Бигль?» Виктор наклонился к старушке. Негромко посапывая, хозяйка мирно спала. «Проклятие!» Она ничего не говорила о том, что может взять и заснуть. «Мисс Биль! негромко позвал Виктор, пытаясь разбудить старушку. Он вытянул руку, намереваясь коснуться ее плеча, и это движение далось ему с невероятным трудом. Виктор почувствовал, как веки его тяжелеют, а голова сама собой клонится к груди. «Должно быть это из-за духоты. Камин горит, окна закрыты». Так ведь и угореть недолго». Виктор поглядел на окно, на запертое окно, заставленное всяческим стариковским хламом. В комнате было так тихо, так тепло и спокойно, что Виктор Кэндалл и сам не заметил, как погрузился в сон. Перед этим в его голове возник образ цветущих сиреневых цветов с колючими стеблями в горшках на подоконнике. «Никому не нравится чертополох», — мысленно повторил он, когда-то сказанное им же самим. После этого он уже ни о чем не думал. Мистер Эвер Иф поднял голову и уставился на сидящего в углу человека. Его губы скривились в недоброй усмешке. «Я так понимаю, дело срочное», — сказал он, лениво растягивая слова. «Не люблю срочные дела. Они самые утомительные». «Прошу прощения, сэр». Старик в кресле каталки виновато ссутулился. Он больше не тряс головой, и взгляд его сфокусировался на собеседнике, на человеке в зеленом костюме, сидевшем в кресле у камина. «Ты знаешь ключи, почему они самые утомительные?» «Почему же, сэр?» «Потому что требуют немедленного вмешательства», со вздохом пояснил мистер Ив. «И никакие отговорки вроде «но я-то предпочитаю всякие отлагательства» не работают, понимаешь? Это обидно. Не люблю срочные дела». А еще я очень, уж прости за откровенность, не люблю встречаться с вами. Да, вы правы, сэр, но дело, как вы верно заметили, срочное. Я уже понял, — проворчал мистер Ив и поскреб ногтями собственный язык, будто пытаясь счистить с него терпкий привкус. Несомненно, срочное, раз ты ради него велел собственной дочери усыпить гостя и саму себя этим замечательным чаем. Говори, что стряслось. Уже двое. Старик многозначительно поднял брови. «Двое что?» — не понял мистер Ив. «Я не люблю, когда со мной говорят загадками или подобными бессмысленными недофразами». «Простите, сэр», — буркнул старик. «Я имею в виду, что двое наших, и это как минимум, уже пойманы». «На горячем?» «Нет, в ловушку». «Тогда ладно», — сделанным равнодушием произнес мистер Ив. «Это все?» «Сэр, я не думал, что вы отреагируете так спокойно». «Ну, я могу взбеситься и в ярости сжечь твой дом», предложил мистер Ив. «Или выйти из себя, в буквальном смысле». «Ты знаешь, я могу. Поброжу немного без одежды и кожи по округе, а потом снова вернусь в себя. Ты этого хочешь?» «Нет, вовсе нет, но...» «Послушай, ключ», — хмуро сказал мистер Эвер Ив. «Все идет, как задумано». «Да, сэр». Шляпа развесила уже почти всех птиц. Метла почти окружила город и отловила всех пернатых в округе. Котел играет с бумагами, фонарь подготовил улицы. Даже зеркало уже на месте. Приступил к выполнению своей задачи. «Да и мои успехи тоже!» «Хватит хвастаться», — недовольно перебил старика мистер Ив. «Только мне позволено постоянно хвастаться». «А, разумеется, сэр. Простите». Я просто хотел сказать, что все идет как намечено, но... Но кто-то вас отлавливает, добавил мистер Ив. Кто уже пойман? Человек в зеленом сцепил пальцы и уставился в огонь. Котел, без сомнения. Что его выдало? Он действует вне плана. Вместо? Прищурился мистер Ив. Помимо. Он справляется с возложенной на него задачей? Спросил мистер Ив. И Ключ понял, что вопрос этот был риторическим. Тогда какая разница, чем он занимается в свободное время? «Но ведь им манипулируют», — возмутился старик. «Управляют? Какой-то человечишка возомнил, что может дергать нами, как ему вздумается». «Он не просто возомнил», — ехидно подметил мистер Ив. «Ему весьма неплохо это удается». «Все верно», — вынужденно признал Ключ. «Но это не отменяет того факта, что...» что никому не позволено играть со мной в игры, — закончил мистер Ив. «Да, сэр, нам тоже не нравится, когда с нами играют, тем более, когда много чего стоит на кону». «Кто еще пойман?» — нетерпеливо спросил человек в зеленом. «Фонарь». «Как его поймали? Вообще, как их ловят? И кто этот негодник?» «Не имею ни малейшего понятия, сэр. Я даже не знаю, как нас можно выявить, как отличить от людей. Зато они знают». Но это ведь не все, кого поймали, верно? Да, мне кажется, что метла тоже уже попалась. Но ты не уверен? Нет. Остальные? Мы со шляпой почти всегда вместе. Наша работа требует взаимодействия, как вы знаете, Да-да. Зеркало? О, они пообломают об него свои зубки. Хм, и правда. Я бы не пропустил такое представление. Мистер Эвер Ив задумался. Он уже давно начал подозревать неладное. Сперва этот гэрити пытался его спровоцировать. Теперь вот ключ заявляет, что веселую компанию пытаются выловить. гэрити явно выполнял чей-то приказ. Но вот чей? Мистер Ив мог выглядеть беспечным в глазах ключа, но он не должен был оставлять все как есть. О нет. Обнаружившаяся вдруг напасть, его по-настоящему заинтересовала и еще весьма разозлила. Тем не менее... Он постарался остаться равнодушным, хотя бы с виду. Старик пристально следил за размышлениями мистера Ива и в какой-то момент отметил. Тот что-то для себя решил. «Что вы будете делать, сэр?» «Мои дела тебя не касаются, ключ. Не забывайся». «Но что мне делать, если они попытаются и меня?» Старик испуганно смолк. «Можешь убить их всех, как пожелаешь», безразлично проговорил мистер Ив. «Главное, чтобы все шло строго по плану, без каких-либо отклонений. У вас всего четыре дня, так что постарайтесь». «Да, мы знаем, что делаем», — заверил старик. «Надеюсь», — с безжалостной улыбкой процедил мистер Ив. «Иначе канун для всех вас быстро закончится». Старик кивнул, достал из внутреннего кармана связку ключей и отделил от нее один, старый и ржавый. «Вы позволите, сэр?» «Конечно, развлекайся». Старик поднялся на ноги и, быстро подойдя к мистеру Иву, отвернул край темно-зеленого пиджака гостя и опустил ключ тому во внутренний карман, после чего уселся обратно в свое кресло-каталку. Биголь поднял взгляд на собеседника, но в кресле у камина мистера Ива уже не было. Вместо него там спал молодой человек в зеленом костюме, который должен был вот-вот проснуться, но почему-то все не просыпался. «Говорил тебе, Дора не переборщи со снотворным порошком!» – проворчал старик и, укоризненно поглядев на спящую дочь, опустил голову на бок и вновь принял позу больного. Мистер Биггл уставился прямо перед собой и мелко затряс головой. «Опаздывает!» – проворчала Кристина Кэндал, уверенно расправляясь с запеченной жертвой на тарелке. Кафе «Брауни-Инн» – небольшое темное местечко на пересечении сквош-стрит и переулка Коутинг – полнилось народом. От мрачных и неразговорчивых посетителей, жаждущих отведать фирменное блюдо заведения, не было отбоя. Еще бы, ведь сегодня впервые в этом году подавали любимое всеми в городе традиционное хэллоуинское угощение – рулет из мертвечины. Само собой, мертвечины там не было, но выглядели рулетики как крошечные трупики – которые исходили паром и пахли... М -м -м. Кристина даже не могла подобрать слов, чтобы описать этот запах. Лучшие рулеты из мертвечины пекли только в Брауни-Инн. «Просто не терпится», – почесав вилкой нос, вдохновенно проговорила одна из лучших подруг Кристины, Эбигейл Карсон, миловидная девушка в вязаной синей кофте необъятных размеров. «Да, а то ты нам уже все уши прожужжала, но так его и не показала». Поправляя очки, поддержала Эбигейл вторая лучшая подруга Кристины, Дороти Хилл, хозяйка из вечно поджатых губ и платье в клетку с неимоверно узким воротничком. «Вот только не нужно истерить и кидаться на него, как будто он какой-то там лакомый кусочек, ладно?» — проворчала Кристина. «И вообще это мое интервью». «Всегда знала, что ты та еще злюка, Кристина Кэндл», — обиженно надув губки, заявила Эбигейл. «Да, и жадина», — поддержала очкастая Дороти. «Не хочешь делиться братом?» «Умоляю тебя, Дотти!» — проворчала Кристина. «Кому может быть нужен Вик? Он же законченный зануда. А ты, Эбби, если мне память не изменяет, все еще сохнешь по Джимми Тэму с угольной улицы!» Подруги, не сговариваясь, фыркнули. «Кому нужен Джимми Тэм, когда приехал твой брат? Да и с самого Лондона!» — легкомысленно проворковала Эбби Гилл. «А он хорошенький!» «И высокий!» — добавила Дороти. «Потому что высокие парни самые красивые!» «Для тебя, Дотти, даже гном, какой будет казаться великаном», насмешливо сказала Кристина. В первое мгновение очкастая оскорбленно нахмурилась, но во второе уже все забыла и лихорадочно начала дуть на обожженные рулетом пальцы. «Зачем хватать трупы руками?» — скривилась Эбигейл. «А зачем носить мужские свитера?» — не осталось в долгу Дороти. «Он не мужской», — гневно начала оправдываться Эбигейл. От искра появившихся в ее взгляде, Казалось, и вот-вот загорятся шторы в кафе. Его связала мисс Пион. — Да, для своего сына. — Нет, для меня. — Может, хватит? — пресекла спор Кристина. — Уж лучше вернитесь к обсуждению моего брата. Подруги мгновенно забыли о своих распрях. — Да, ты так и не сказала. Он как, ничего? — поинтересовалась Эбигейл. — Если тебе нравятся рыжие. — Ничего, — подумав, ответила подруга. — А еще у него вроде как сердце разбито. Подружки тут же переглянулись. «Как интересно!» «Ешьте свои рулеты!» — буркнула Кристина. «А ты решила, что будешь делать с Джоном Кирни?» — спросила тем временем Дороти. «Не так громко!» — возмутилась Кристина. «Так что?» — поддержала Эбигейл. Кристина вздохнула. «Кажется, не отвертишься. Похоже, тема парня из цветочной лавки засела в голове не у нее одной. И зачем только она все рассказала этим двум болтушкам?» я собираюсь его заколдовать». «Зачем?» — не поняла Дороти. «Он же вроде и так не против тебя куда-нибудь позвать». «Да, у него же есть глаза и все такое», — хмыкнула Эбигейл. «Хотя они, похоже, заставляют его сомневаться. Зачем ему такой подарочек, как наша Крис?» «Умолкни уже», — гневно велела Кристина. «Но можно же просто подойти и заговорить с ним», — предложила Дороти. «Вряд ли он откажется пойти с тобой на свидание». «Кстати, да». «Где ты видела такого парня, которого нужно было бы силой тянуть?» «А Кирон Уэстингс?» — напомнила Кристина Эбигейл о ее бывшем предмете невзаимного обожания. «Ах да», — помрачнела подруга. Кристина осталась довольна. «И все же», — сказала Дороти, — «я никак не могу понять. Кирни — это не трусливый Уэстингс. И ты вроде бы ему нравишься. Почему просто не поговорить с ним?» «Почему я должна с ним говорить?» Кристина уже откровенно злилась. «И вообще...» Почему это я должна его куда-то приглашать? Если некоторые непроходимые болваны, не замечающие ничего под собственным носом, не понимают очевидных вещей, то я не собираюсь им о них сообщать». «То есть приворот лучше ненавязчивого разговора», с сомнением заметила Эбигейл. «Да, лучше». «А вдруг не получится?» «У меня получится. Можете не сомневаться». «Мы в деле». «Что?» Кристина едва не поперхнулась кусочком своего трупика. «Ну, тебе же нужна будет помощь. Вот мы и поможем». «Ты что, думала, мы будем в сторонке стоять, пока ты будешь заниматься такими интересными вещами?» «Ладно», — не стала спорить Кристина. «Мне легче согласиться, чем отговаривать вас». «С чего планируешь начать?» «Ну, сперва мне нужно достать рецепт зелья». «Зелье?» — восторженно воскликнула Эбигейл. «Я так и знала, что это зелье. Зелье. Обожаю всякие зелья». «Я уже жалею», — хмуро сказала Кристина. Может, выйдешь на главную улицу и как следует прокричишь на весь город? Это тайна вообще-то? А мне не нужно никаких приворотных зелий, — мечтательно протянула Дороти. Я, кажется, только что влюбилась. Что? О чем ты? Дороти Хил неотрывно глядела на молодого человека, который только что зашел в кафе и остановился у дверей, высматривая кого-то в зале. Увидев Кристину и оценив состав ее компании, он утомленно вздохнул, затем снял шляпу и пальто и повесил их на вешалку-стойку возле входа. После этого он явно нехотя направился к их столу. «Это мой брат», — возмутилась Кристина, проследив за взглядом подруги. «Ты чего?» «А что?» — гневно зашипела на нее Дороти. «Как будто у тебя есть на него права». Кристина и Эбигейл переглянулись. Эбби едва сдерживала смех. Кристине же было совсем не весело. Худшей подружки для Виктора, чем Дотти, было просто невозможно представить. Да они вместе просто сведут ее с ума. Говоря подругам, что Виктор зануда, она не учла только одного. Дороти Хилл еще большая зануда. О боже, неужели теперь она вынуждена будет лицезреть, как эта парочка чинно бродит, взявшись за ручки, и робко выседает на лавочке, бессмысленно и уныло, воркуя на всякие любовные темы. Да она просто этого не переживет. Нужно будет сварить еще и отворотное зелье. — решила Кристина. «Я думал, мы будем вдвоем», — недовольно заметил Виктор, подойдя. «Ну еще бы», — язвительно ответила Кристина. «Ты, видимо, полагал, что я буду тут совсем одна сидеть и ждать, пока их светлость соизволит явиться?» «Хорошо, хорошо», — примирительно поднял руку Виктор. «Я уже здесь, ладно?» Он пододвинул для себя стул, сел и представился. «Виктор Кэндалл». «Это мои подруги», — важно представила Кристина. «Эбби Карсон и...» «Дороти Хил перебила Дотти и тут же покраснела. «Зови ее Дотти!» — подсказала Кристина. «Нет, зови меня Дороти. подруга глянула на нее с таким видом, будто вот-вот набросится. «Договорились, Дороти, кивнул Виктор. «Почему ты опоздал?» — рассерженно поинтересовалась Кристина. «Неужели у тебя здесь могут быть какие-то дела? Это ведь не Лондон в самом деле. Что здесь вынюхивать?» «Да, у меня были дела». Виктор не стал вдаваться в подробности. Не говорить же Кристине, что он заснул в чужом доме прямо в кресле и проспал там до позднего вечера. А потом ему еще пришлось идти домой за саквояжем. Итак, начнем. Виктор достал из сумки и поставил на стол небольшой прибор, напоминающий заводную шкатулку с медным рожком. «Что это еще за гадость?» – презрительно фыркнула Кристина. «Вообще-то это портативный фонограф», – пояснил Виктор. «Мне ведь нужно записать твои слова. Или ты думала, что я буду все от руки конспектировать? Хотя, если ты передумала давать интервью, то я могу...» «Еще чего?» — возмутилась Кристина. «Так легко не отделаешься. Фонограф так фонограф. Только убери его от моей тарелки. Кстати, ты будешь заказывать? Здесь подают замечательные рулеты из мертвечины. «Нет, благодарю, я не голоден. Тем более впереди еще семейный ужин, а я не хотел бы перебивать себе аппетит». «О боже, какой он практичный!» Восхищенно протянула Дороти. Мечтательно глядя на Виктора, она склонила голову на бок и уперла щеку в сцепленные кисти рук. «Простите?» — недоуменно спросил Виктор. «А, что?» Дороти как будто очнулась. Она вздрогнула и начала оглядываться по сторонам. «Ты говоришь вслух», — проворчала Кристина. «И вообще лучше бы тебе не влезать в мое интервью. Просто ешь свой рулет». «Сама не влезла в интервью», — пробурчала Дороти, но ее уже никто не слушал. Виктор настраивал свой фонограф. Повозившись с какими-то рычажками и установив крошечную пластинку, он кивнул Кристине. Игла заскрипела. «Представьтесь, мисс», сказал Виктор сестре манерным официальным тоном, от которого ей стало смешно. Она поднесла губы прямо к рожку и как заорала на все кафе. «Кристина Кэндл!» Прочие посетители даже повскакивали с мест. Кто-то глядел осуждающе. «Не нужно так кричать», — хмуро сказал Виктор. «Это очень чувствительный прибор. Говорите, как обычно». «Хорошо», — сказала Кристина и смутилась. «Ты будешь задавать вопросы и... или как?» «Как вам удобнее, мисс Кэндалл». «Как вы пожелаете». «Мисс Кэндалл пожелает отвечать на вопросы». Едва сдерживая смех, ответила Кристина, перемигиваясь с подружками. «Хорошо», — кивнул Виктор. Обычно он долго и вдумчиво готовился к интервью. Но, считая сестре на желание быть проинтервьюированной обычным девчачьим капризом, даже не знал, с чего начать. «Мисс Кендл, сказал он неуверенно, — «сперва коротко расскажите о себе. Для читателя. Читателю всегда интересно знать что-либо о герое статьи». На самом деле Виктор решил, что если уж он и занимается таким бессмысленным делом, как интервьюирование родной сестры, то нужно из этого вынести хотя бы какую-то пользу. По крайней мере, он узнает о том, что изменилось в доме за время его отсутствия, а также кто из родственников чем живет. Хотя, признаться, Виктор и не надеялся, что Кристина расскажет что-нибудь стоящее. «Эмм, ладно», — неуверенно начала сестра. «Меня зовут Кристина Кэндл, Крикхолл, Уэллихолм, графство Эссекс, Соединенное Королевство. Я не люблю лакричные палочки, новые машины и веснушчатых парней». У меня есть две лучшие подруги — Эбигейл Карсон и... Тоскливый взгляд на Дороти... И Дороти Хилл. Я работаю в библиотеке, заполняю формуляры и складываю книжки. Скучная работенка, если честно. Кстати, о работе. Я такое могу рассказать, что ты просто упадешь и...» Она неуверенно наклонилась к фонографу, видимо, обращаясь напрямую к читателям. «И вы все упадете». «Полагаю, мы к этому еще вернемся». Виктор был удивлен. Как ни странно, у его младшей сестры прекрасно все получалось. «Расскажите немного о вашей семье, мисс Кандел. «Ну, семья, да». Кристина поджала губки и легонько прикусила их, раздумывая, с чего начать. «У меня большая семья. У меня есть мама, ее зовут Корделия, и ее лучше не злить. И папа, Гарри, его можно злить. А еще в нашем доме живет куча разных личностей, которые вообще непонятно, что там делают». «Обе мои тетушки, любимы мною, совершенно одинаково. Да так, что я бы с большим удовольствием засунула обеих в коробку, обернула бумагой поярче, обвязала ленточкой и с припиской «С любовью, ваша Кристина» отправила бы куда-нибудь подальше без обратного адреса. Скажем, тетушке Скарлетт. Да, я бы посмотрела на ее лицо, когда она разрезала бы обертку. Ха! Поднимает крышку, а там одна из тетушек как раз доедает другую. Они хуже пауков в банке, в самом деле. Обе хороши» хотя Ремора все-таки повреднее будет. И все же с ней хотя бы можно поговорить, а не дожидаться аудиенции, как у Меганы. Реморе с мужем не повезло, и слава богу. Второго дядюшку Джозефа я бы просто не пережила. Хотя не сказать, что Мегане очень уж повезло. К слову, о любезном дядюшке. Джозеф Кэндл — это такой себе вальяжный котище, который вечно где-то пакостит, а потом выглядывает из дверной щели. Кого это там лупят за его проделку? Кто еще? «Бабушка», — подсказал Виктор. «Да, достопочтенная госпожа Джина Кэндалл», сделанная усталостью, протянула Кристина. «Наше семейное привидение». «Не округляй глаза, Эби, я образно». «Бабушка бродит по всему дому, ничего не говорит, попросту выражаясь, присутствует». «Я всегда думала, что она придумывает какой-то хитроумный план, и план этот, видимо, слишком сложен, поэтому она, так сказать, вся в работе. Но на самом деле она хорошая, наверное, потому что молчит» и не совершает никаких подлостей». «Да, точно», — согласилась Кристина с собственным определением, явно придуманным на ходу. «Она хороша тем, что от нее не следует ожидать никаких сюрпризов. А еще тем, что она жива, и пока никому из Кендлов не нужно грызться за наследство». «Кто там еще остался?» «Еще есть всякая мелочь. По дому вечно носятся эти утомительные малявки. А Марго можно споткнуться, потому что она любит где-нибудь притаиться на полу и играть со своими дурацкими куклами». А еще она постоянно визжит, пока мама ее не заткнет. Томас не визжит, но заткнуть его не легче. Он болтает просто безумолку. Ходит повсюду с серьезным видом и похож на 40-летнего страдальца, готовящегося на днях совершить самоубийство. Прямо как Виктор. Ха! Кристина восхитилась собственной смысловой находки. Верно. Томми — это маленький Виктор. Такой же зануда печального образа. Еще у нас есть кот Коннели. Я называю его Конни или кренделек. Ему недавно сделали операцию на глазах. Это самая важная птица во всем доме. Маленький господин и император Чулана. Вот, пожалуй, и все, кто вечно ошивается в Крикхолле. Хотя есть еще куча дальних родственников, которым у нас будто медом намазано. Любители драмовщины просто обожают заявиться погостить. «Что-нибудь добавить о дальних родственниках, мисс Кэндл?» — хмуро спросил Виктор. Интервью ему весьма не нравилось. Кристина разошлась не на шутку, словно в нее что-то вселилось. Подружки уже давно сидели, как две оплывшие свечки, подогретые жаром мисс Кендалл. «О, это вообще отдельная тема!» — презрительно воскликнула сестра. «Есть еще Сирил и Мими, дети тетушки Меганы и дядюшки Джозефа. Дорогие кузены. Слава богу, эти с нами не живут, еще не хватало». Сирил вместе с сестрой Мими неразлучны, как сиамские близнецы. Хотя они и есть близнецы, только обычные, не сиамские. Мамочка Мигана где-то наколдовала им кучу денег и отправила путешествовать. Веселенькой у них должно быть жизнь. Качка сменяется тропической лихорадкой, а укусы малярийных комаров — обледенениями конечностей. Хотя куда там? Если транжирство мамочкиных денег в дорогущих отелях Парижа и Нью-Йорка — это путешествие, то я речной тролль. «Молчи, доти, не до тебя сейчас», — пресекла Кристина робкую попытку подружки, как-то прокомментировать ее слова. В общем, тетушка ловко избавилась от детишек, хотя не только для нее, но и для всех в доме это явное благо. Они еще зануднее некоего малоизвестного Виктора Кэндла. «А, так у вас есть еще один брат», — невесело заметил брат. «Почему вы о нем ничего не сказали?» «Я просто еще не успела», — нашла сместительная Кристина. Он попадает в раздел очень-очень-очень дальних родственников. «Да, так вот». «Еще у нас есть множество двоюродных и троюродных бабушек и дедушек, дядюшек и тетушек, родство с которыми, как мне кажется, совершеннейшая дичь. Ну и Скарлетт, разумеется». «Разумеется», — проворчал Виктор. «Тетушка Скарлетт, а мне почему-то кажется, что она никакая нам не тетушка, это единственное светлое пятно в царстве запустения и зануд. Хотя бы потому, что она никому не дает права смотреть на себя снисходительно». Кажется, она даже щелкала по носу парочку австро-венгро-германска где-то там королей. А у нашего короля она частая гостья. Говорят, наш добрый Георг всегда рад случаю выпить с ней чашечку чая. У тетушки Скарлет лучшие гардеробы, дорогущие автомобили, а еще ее пускают в ложу для особо важных персон самого Ковентгардена. Он вообще-то закрыт после войны, подсказал Виктор. Это не важно заявила Кристина и продолжила восхищаться тетушкой Скарлетт. «Вот кто по-настоящему путешествует. Колонии, Япония, Африка. А еще...» «Постойте, мисс Кэндалл», — хмуро перебил Виктор. «Смена пластинки». «Что?» — возмутилась Кристина. «Тебе надоело?» «Нет, просто нужно поставить другую пластинку на фонограф. На этой запись уже невозможно». «А, тогда ладно», — успокоилась сестра. «Да, Кристина». Напомнил Виктор, меняя пластинки. Ты обещала рассказать что-то интересное. Вступительное слово и знакомство несколько затянулись. У меня только две пластинки, это последнее. Не хмурься. Говори, что обещала. Просто чтобы я не пожалел, что согласился. Договорились? Договорились. Кристина кивнула с таким видом, словно у нее отбирают любимую игрушку. Запись идет, мисс Кендалл, сказал Виктор. Вы собирались что-то рассказать? Задавайте ваши вопросы. Вскривившись, ответила сестра. «Вне записи мы с вами обсуждали странности в вашем семейном доме крик -Холле. Можете остановиться на них поподробнее?» «Да, странности», — задумалась Кристина. «Тетушка Рэм Мора целый день ведет себя подозрительно тихо. Сидит и молча перебирает бабушкину шкатулку в поисках разной мелочи, которую можно было бы засунуть себе в волосы. А дядюшка Джозеф с тетушкой Миганой даже еще не ссорились с утра. Что-то творится». «Кажется, грядет нечто ужасное». «Кристина», — прервал Виктор сестру, «если тебе нечего». «Нет, есть», — заверила та и схватила фонограф, чтобы Виктор до него не дотянулся. «Я хотела бы рассказать о еще одном жильце, который сейчас присутствует в доме». «Очередной кот», — вздохнул Виктор, «или речь обо мне». «Не угадал», — Кристина скорчила рожицу. «Речь идет о странном незнакомце, которого привела мама». «Что?» Виктор даже подался вперед от удивления. Кристина была довольна. «Да, я ведь говорила, что кое-что знаю. За пару дней до твоего приезда кое-кто появился. Я не видела его лица, лишь фигуру и костюм. Очень странный костюм. У него был плащ, который выглядел таким тяжелым, что, кажется, наш дрондулет по сравнению с ним пушинка. Бурый или нет, темно-багровый, что-то среднее. Тяжеленный плащ, который тянулся за ним ярдо на три по земле собирая с собой листья и обрывая мох с камней. «Что за сказки?» Скептически поморщился Виктор. «Да ты слушай, я сама в окно видела, хотя это тоже странно. Я выглянула в окно своей спальни и едва не рухнула в обморок. Гляжу, а там улица». Пауза затянулась. Кристина многозначительно смотрела на Виктора, но подружки ничего не понимали. «И что?» удивилась Эбигейл. «Да, в самом деле». Вмешалась Дороти и уставилась на Виктора странным голодным взглядом сквозь очки. «То, что окна спальни Кристины выходят на наш сад», — пояснил Виктор. Он сам ничего не понимал. «А вовсе не на улицу». «Да», — подтвердила сестра. «Я сперва подумала, что не нужно было воровать у дядюшки его сироп от кашля, потому что от него мне уже мерещится не весть что. И я почему-то стала тереть стекло. Я терла и терла, и не могла остановиться. Как безумное в самом деле». Я терла и терла, и почему-то мне вдруг показалось, что это самое важное дело в моей жизни. Если я не протру стекло, то все, жизнь закончена. В общем, я все-таки протерла. Окно вернулось в нормальное состояние. Это, наконец-то, вновь был мой родной вид. Старый запущенный сад Крикхолла. А потом я увидел этого незнакомца в длиннющем плаще. Он как раз выбрел из-за деревьев. Шел этот тип очень медленно, как будто на нем висели десятифунтовые кандалы. А еще у него было что-то на голове. Я тогда не разглядела, потому что было слишком далеко. И так он брел к дому. Мимо старого клёна, мимо зеленой лужи, мимо статуи Анны Гёльди. Я уже думала позвать кого-то, чтобы прогнали его, но тут я увидела маму. Она шла следом за незнакомцем, но при этом вела себя очень странно. Она тоже появилась из-за деревьев, но при этом шагала задом наперед. В руках у нее была метла, и она, нет, ты представляешь, Мила землю, расшвыривая кругом опавшие листья, как будто заметала следы незнакомца. И так они двигались к самому дому, он, медленно перебирая ногами, и она, заметая за ним его путь. Когда он подошел ближе, я, наконец, разобрала, что это была за штуковина у него на голове. Это была «ты сейчас просто упадешь, Вик», корона, настоящая, с зубчиками и все такое, только ржавая и помятая, словно ее долго сжимали чьи-то невероятно сильные пальцы. «И что было дальше?» Затаив дыхание, спросил Виктор. «А дальше он вошел в дом. Я выбежала из комнаты, и стоило мне оказаться в коридоре, как тут же услышала. Замок на двери моей спальни за спиной щелкнул сам по себе. Я дернула ручку и проверила. Дверь была заперта. Кто-то постарался, чтобы я не покинула комнату. Но они опоздали. Я-то была уже снаружи?» «Как такое возможно?» Поразился Виктор. «Я и сама не знаю. Какое-то колдовство, не иначе» простодушно ответила Кристина. «В общем, кто-то хотел меня запереть в комнате. И я разозлилась. Я прокралась вниз и спряталась за вешалкой. И там увидела, как садовая дверь отворяется, и в нее входит незнакомец. От этого человека шел мерзкий запах, как будто он целый год провел в куче опавших листьев. Лица я по-прежнему не различила из-за длинных спутанных волос. Он дожидался в прихожей, пока мама заметала порог. Вскоре она закрыла дверь и поставила метлу в угол. «Уже все?» — спросил он. Его голос напоминал звук, ну, такой, даже не знаю, как стук колес поезда по рельсам. Мама сказала, «Едва ли». Он спросил, «Что еще?» А она ответила, «Гончие мятежников поблизости». Вроде так. Я, если честно, ничего не поняла. Он сказал, что в долгу у нее, и назвал каким-то странным словом. Случайно, не прищурившись, уточнил Виктор. «Точно!» Кристина выглядела потрясенной. «Что то в этом роде? А ты откуда знаешь?» «Я же веду журналистское расследование, ты не забыла», — напомнил Виктор. «Что было дальше?» «А потом мама, держа его под руку, помогла ему подняться по лестнице», — продолжила Кристина. «Он действительно передвигался с трудом. Когда он подавал ей руку, я увидела его перчатку. Я такое видела только в библиотеке. Знаешь, двух рыцарей у входа, ну, доспехи пустые». Так вот, у него была настоящая рыцарская перчатка. Еще бы ему было нетрудно идти. Не удивилась бы, если бы у него где-то под плащом еще и меч оказался. В общем, она привела его на второй этаж, а потом заперла в гостевой комнате возле твоей спальни. Но она ведь открыта, и там никого нет. Да, это сейчас. Она его потом куда-то дела, потому что уже через час ключ вновь торчал в двери. Я проверила. В комнате только старый хлам, который там всегда и был. В общем, такая история. «И что, это все?» разочарованно спросил Виктор. «Он больше ничего не говорил? Ты его не видела после того раза? Мама ничего не объяснила?» «Нет, это разом на все твои вопросы. А я ведь не дура, чтобы спрашивать у мамы о таких вещах. Еще и меня посадит в комнату, а потом куда-то подевает. Да, кстати, моя комната вскоре отперлась. Кто-то постарался. Я почему-то уверена, что это была мама. Заперла и окно перевернула» чтобы я ничего не увидела. Но тут она просчиталась. Я же не какой-то глупый ребенок вроде Томаса. Меня таким не возьмешь. И как бы ей все это удалось провернуть, усомнился Виктор. Ну, это все не составило бы ей труда, если она...» Кристина понизила голос до шепота. «Ведьма». «Ведьма? И что это должно значить?» «Ну, я не знаю, мистер столичный репортер. Я только знаю, что здесь это значит совсем не то же самое, что в Лондоне». Кристина поставила маленький фонограф на стол и ткнула в брата вилкой. «В общем, ты хотел странностей — получил. Теперь можешь продолжить свое расследование и сам все себе разъяснить». «Да, очень полезное интервью», — заключил Виктор. «Ты молодец, и я должен извиниться за то, что был к тебе предвзят». «Он еще и великодушный», — прошептала Дороти так тихо, что ее услышало все кафе. «Все кафе, не исключая Виктора и Кристины, предпочлось сделать вид, что ничего не услышало. Но это еще не все, воскликнула Кристина. Я хочу тебе рассказать такое, от чего у тебя по-настоящему волосы встанут дыбом. Виктор подумал, что если она сейчас упомянет еще и его якобы лысеющую макушку, он швырнет в нее тарелкой, но сестре явно было не до того. Мистер Гаррити, взволнованно сказала она, я нарочно оставил это напоследок. В библиотеке сегодня была полиция. Ты просто не поверишь. И да. На этот раз она снова оказалась права. В то, что она рассказала, действительно было просто невозможно поверить.